Глава 7, Яростно ворча под нос, я командовал бригадой из пяти послушников, которые растаскивали по моим указаниям стопки книг. От просьбы епископа, когда он появился у нас в доме, понятное дело, невозможно было отказаться. К тому же мама с такими сияющими глазами смотрела при этом на меня, что пришлось взяться за дело серьезно, а не так, как планировал сначала. «Ну еще бы!» Сам глава епархии попросил об одолжении ее ребенка. Чудо и чудес. После его ухода она была порывалась исполнить свое давнишнее обещание, подарить мне корабль. Но я в очередной раз заверил ее, что пока это бессмысленно. Я не смогу набрать команду и снарядить судно. А без этого дорогостоящая игрушка будет просто бесполезна. Вот поэтому я и очутился тут. В этих подвалах, в компании простоватых, но исполнительных подростков которые сначала пытались возмущаться, что над ними поставили ребенка. Но пара наказаний от епископа, которому я, конечно, тут же об этом настучал, повернула ход дела в мою сторону. Все, что я требовал от них – таскать, носить и записывать. Остальное было предоставлено мне. Ради этого поручения я даже принес бумагу и пищи и принадлежности из дома, чтобы сделать нормальный каталог и бирки, пронумерованные буквами и цифрами. Для удобства я решил использовать арабские числа, поскольку нумерация имя полок и шкафов была более простым делом. К тому же на все вопросы об этом можно было всегда сослаться на то, что никто конкретной задачи мне не ставил. Сказали лишь «разбери библиотеку», остальное оставив на мое усмотрение. «Пошевеливайтесь, лодыри!» В мои мысли вмешалось тело, которое застыло напротив одного из пахнущих свежим деревом шкафов, что я тоже заказал у плотницкой артели за свои же деньги не зная, куда идти дальше. «Матерь Божья! Когда же этот сизифов труд закончится?» Епископ, проходя вдоль ровных рядов шкафов, объяснял порядок и принцип расстановки всех томов и свитков вызванному из Рима знакомому кардиналу, стоящему сейчас с большой учетной книгой в руках. Тот, качая головой, смотрел на окружающий порядок и чистоту. «Я как-то даже сам, уважаемый брат!» Обратился он к замолчавшему епископу. Не ожидал подобного, когда предлагал привлечь к разбору означенного отпрыска. «Это же так просто!» «И в то же время гениально, что у меня нет слов, чтобы описать свои ощущения. Мне придется доложить об этом папе. Представляете состояние библиотек Святого Престола, накопленных за столько веков?» «Надеюсь, вы теперь понимаете, почему я вас вызвал», — покачал головой священнослужитель. «Я не смог один принять решение, хорошо это или плохо». «Это однозначно Богу угодно, и в этом нет ни капли колдовства, только здравый смысл и чистый взгляд ребенка на решение неизвестной ему ранее проблемы. Правда, я думаю, стоит заменить арабскую вязь на привычные нам латинские цифры», отозвался тот, показывая на шкафы. «О, святая дева, дай сил тому, кто будет заниматься разбором книг в Риме. Очень надеюсь, что это буду не я. У него один из учителей араб, думаю, от него он и научился этому» задумчиво произнес епископ, тоже потыков на непривычные загогулины цифр. «И еще много других, которые обучают его не только своему языку, но и обычаям и культуре», — подтвердил Уиджи. Он вполне логично объясняет это тем, что как можно торговать с людьми, не понимая при этом их языка? Оба высоких церковных чина задумались. «Может, стоит поговорить с ним о постриге?» — внезапно предложил кардинал Дьякон. «Такой человек из такой семьи, став взрослым, здорово пригодился бы нам самим» я бы даже не отказался взять его под свою личную опеку. Я поговорю с его мамой, она истинная католичка. Но думаю, это будет безуспешно, брат», с сожалением ответил епископ. «Ребенок грезит путешествиями, сражениями и подвигами. Хоть в этом, слава Господу нашему, не отличаясь от других детей. Попробуйте, а я отправлю доклад папе и в конгрегацию ведения его дел. С Божьей помощью тогда, брат. С Божьей помощью, брат». Ничего не понимающие рабы были выстроены в ряд в одном из колонных залов дворца. Стоящий посередине стол с двумя большими шкатулками притягивал их взгляды. Но самого хозяина торжества все не было. Хотя нет, вот и он. Как обычно, стремительной походкой влетел в зал. Деловито окинул всех взглядом и остановился рядом со столом. «Кого назову? Подходим ко мне!» Я опустил руки в каждую из шкатулок, где были разложены по два документа – Скрепленные печатями на каждого из рабов, и кошельки с 10 шиллингами в каждом. Задим! Первую я позвал девушку. Та, оглядываясь на своих товарищей по кандалам, боязливо подошла. Я протянул ей обе руки, в одной из которых лежала вольная и 10 шиллингов, а во второй документ о переводе ее из положения рабыни в статус слуги нашего дома. Объяснив это на словах, я предоставил ей выбор. Девушка колебалась недолго: взяв деньги и вольную. Я пожал плечами, вызвав следующего. К моему огромному удивлению, все без исключения выбрали деньги. Даже северянин, который показал мне принципы боя и тренировки для закаливания тела, и тот схватился за кошель, даже не раздумывая. Даже джань Юань Су, извинившись, сказал, что хотел бы умереть на своей родине, и взял деньги. Такое поведение людей меня озадачило, и стало даже немного грустно. Я-то рассчитывал совсем на другой результат. Так что, отдав приказ всех накормить и отпустить с миром, я в расстроенных чувствах направился к себе, встретив по пути маму, которая, увидев мое задумчивое лицо, сменила направление, повернув ко мне. «Дорогой, она присела, чтобы оказаться на одном уровне со мной. Что тебя расстроило?» «Никто не захотел остаться», — буркнул я. «Только зря бумагу перевел и заплатил нотариусу». «Я же тебе говорила», — она ласково провела рукой по щеке. «Сумма, отдаваемая им, была слишком велика». Это если рассматривать просто деньги, а если брать еду, проживание, жалование, в конце концов. Я стукнул кулаком по колонне, и она сразу заныла. Мама взяла мою ладонь в свою, и, видя, что я поморщился, стала дуть. Со стороны входных ворот внезапно послышался какой-то шум. Затем дробный бег одного из охранников, который вылетел на нас, едва не сбив при этом. «Госпожа графиня, там...» Выпучив глаза, он показывал рукой в сторону ворот. «Что там?» Голос мамы похолодел на десяток градусов. «Потоп? Извержение вулкана? Святая Дева, вернусь, прикажу тебя выпороть». Выпрямив спину и сопровождаемая ошарашенным охранником, она пошла разбираться. Я же, пожав плечами, отправился к себе, вздыхая и сетуя на людскую неблагодарность. Вот только позаниматься мне не удалось. Едва я сел за чтение, как прибежала кормилица с не менее заполошенным видом, чем ранее охранник и сказала, что графиня просит меня спуститься в обеденный зал. Поняв, что спокойствия в этом доме мне никогда не найти, я последовал за ней. Мама была не такой человек, который будет дергать меня по пустякам. Уж в этом я был уверен. Когда я зашел в зал, то увидел занимательную картину. Мама сидела на коленях прямо на полу, перед развалившимся на кресле стариком, одетым в красные одежды и такого же цвета маленькую шапочку. «Виталия!» — шикнула она на меня — видя, что я неподвижно замер в дверях. «Да, матушка, вы звали меня?» Я подошел ближе и низко поклонился незнакомцу. «Познакомься, это кардинал Альбино». Она сурово посмотрела на меня, видя, что я не падаю низ, как она. «Ваше Преосвященство, мой третий сын, о котором вы спрашивали», — представила она. «Если быть совсем уже точным, то спрашивал о нем его святейшество папа, добродушно посмотрел на меня кардинал. А я всего лишь проезжал мимо вашего города по пути в Рим, когда меня нагнал гонец. Как? И главное, чем мой нерадивый отпрыск? Она легким шлюпком по попе все же усадила меня на колени перед стариком, прямо рядом с собой. Мог заинтересовать самого главу католической церкви, в священном трепете поинтересовалась она. Меня это так же удивило, как и вас, графиня. Он достал тонкий стальной тубус, в котором и было послание. Но вот тут есть все нужные подписи и печати, так что это не шутка. Папа лично просит вашего ребенка прибыть в Рим к нему, на аудиенцию. А поскольку я направляюсь туда же, то буду его сопровождающим в этом долгом путешествии». «Но это так неожиданно». Мама не знала, что сказать. «А можно отказаться, кардинал Альбина?» Вмешался я в разговор, за что тут же получил еще один шлепок. Как я уже говорил, В вопросах веры мама была слишком уж строгой к себе и ко всем окружающим. «Конечно, можно!» Он с такой широкой улыбкой посмотрел на меня, что я сразу приуныл. «Отказаться можно всегда, ведь это просто просьба». «Он поедет, ваше высокопреосвященство». Мама все решила сама. «Когда вы намерены продолжить путь? Не можете хотя бы немного погостить у нас?» «К сожалению, дорогая графиня...» Все, что я могу себе позволить, это отдых сегодняшней ночью». Он устало покачал головой. «Завтра с рассветом нужно трогаться в путь. Тогда давайте я покажу вам ваши покои. Ужин будет подан через два часа. Все слуги в вашем распоряжении, ваше высокопреосвященство. Только позвоните в колокольчик». «Благодарю вас, дорогая. Я бы с удовольствием смыл с себя дорожную пыль перед вечерней молитвой». Поблагодарил он ее, вставая. «Когда мама вернулась...» я попытался высказать свое мнение, которое моментально было задвинуто далеко и надолго. Любящая мать уступила место католичке, и с этим ничего нельзя было поделать. Нужно все подготовить. Она моментально переключалась на другие проблемы. Собрать отряд охраны, попросить дядю сопровождать вас, собрать продуктов, хотя он сам это сможет сделать. Я, поняв, что в данном вопросе перечить ей бесполезно, отправился к себе. Через два часа в доме было не протолкнуться. Новость о том, что к семье Дандола прибыл посланник от папы, да еще и целый кардинал-епископ, в считанные часы облетела нашу большую деревню, называемую по какому-то недоразумению городом. От родственников и просто знакомых не было отбоя. Двери не успевали открываться и закрываться. А когда меня позвали вниз, сказав, что прибыла лодка будущего родственника, я обреченно поплелся к нему. Было понятно, кто меня ожидает. Выйдя к воротам, я увидел, что сеньор Франческо не торопится войти в дом, а наоборот находится в лодке, ожидая, когда я спущусь к нему. Что я и сделал, отогнув ткань паланкина и опускаясь рядом с девушкой, которая прибыла с папашей. «Добрый вечер, сеньор Франческо!» — поздоровался я, стараясь не смотреть на будущую невесту. «Зачем ты нужен папе?» — обеспокоенно спросил он, не ответив на приветствие. «Если бы я знал это сам, сеньор, я пожал плечами» но письмо от него видел лично, правда, в руках кардинала. Обычно презрительное лицо главы дома Бадаэр сейчас выражало гамму чувств. Он обратился ко мне. «Я помню нашу договоренность с твоим отцом, но Рим — папский престол, а если тебя оставят там?» «Мне бы этого крайне не хотелось, сеньор Франческо», — хмуро ответил я. «Виталий, ты мне сразу показался достойным человеком, который умеет давать и держать слово». Он серьезно на меня посмотрел. «И поскольку у меня нет никаких других гарантий, кроме слова твоего отца помолвки в тот день, когда он вернется из Византии, я требую провести ее сегодня, сейчас. Или наши договоренности с вашим родом будут расторгнуты». Меня прошиб холодный пот от того, какое решение глава другого дома потребовал от меня принять. Прекращение двухсотлетней кровавой вражды как-то резко переложили на плечи ребенка. И пусть я себя таковым не считал, Для других все так и было. Закрыв глаза, я задумался. На одной чаше весов лежало слово отца и наше обоюдное решение о помолвке, а на другой, словом, я понимал его опасения. Меня могли увезти и вернуть обратно неизвестно когда, прикрываясь богоугодными целями. И если Дандола мало чем рисковали в этой ситуации, ведь я был только третий сын в семье, то у него дочь была единственным ребенком. Осуждать его за то, что он требовал нормальных гарантий, я не мог. Но все же обручение, думать о котором раньше не сильно хотелось, теперь внезапно возникло прямо передо мной. «Нужно поговорить с мамой, сеньор Франческо. Я не могу один принять решение за весь род». Я открыл глаза. «Пройдемте в дом, там сможем встретиться с ней». «Идем», — согласился он, громко скомандовав свите, которая окружала его лодку, высаживаться на пристань нашего дворца.